К этому старику он решил обратиться и тронул его за плечо. Старик остановился и оглянулся с выражением человека, мысли которого далеко и к тому же тугого на ухо. «Скажите, пожалуйста, сэр», — сказал Артур, повторяя свой вопрос. «Что это за место?» «А? Это место?» — ответил старик, остановив руку с понюшкой табаку на полдороги к носу. «Это маршалси, сэр. Долговая тюрьма?» «Сэр», — ответил старик с таким видом, как будто об этом и спрашивать не стоило. «Долговая тюрьма». Он повернулся и пошёл дальше. «Простите», — сказал Артур, останавливая его. «Но мне хотелось бы, если позволите, предложить вам ещё один вопрос. Всякий может сюда войти?» «Всякий может сюда войти», — подтвердил старик с ударением и прибавил в виде объяснения. «Но не всякий может отсюда выйти».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 «Моя фамилия Дорит, сэр», — объявил старик совершенно неожиданно. Артур поклонился. «Позвольте мне сказать вам несколько слов. Я совершенно не был подготовлен к вашему ответу и надеюсь, что это обстоятельство послужит извинением моей смелости. Я недавно вернулся в Англию после продолжительной отлучки и встретил у моей матери миссис Клянном, девушку, занимавшуюся шитьём, которую называли «Крошка Дорит».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 «Я очень мало знаю мир, сэр», — продолжил старик слабым, дрожащим голосом. «Я прохожу по нём, как тень по солнечным часам». «Недостойно человека обманывать меня. Это было бы слишком лёгкое дело и слишком ничтожное. Нечем было бы и похвастаться. Девушка, о которой вы говорите, — дочь моего брата. Мой брат Уильям дорит Я Фредерик. Вы говорите, что видели её у вашей матери». «Я знаю, что ваша мать покровительствует ей». Заинтересовались ею и пожелали знать, что она тут делает. «Пойдёмте, посмотрите». Он пошёл дальше, а Артур последовал за ним. «Мой брат», — сказал старик, остановившись на лестнице и медленно повернув голову. «Провёл здесь несколько лет, и мы скрываем от него наши дела за стенами тюрьмы, по причинам, о которых я не стану сейчас распространяться».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 Тюремщик кивнул, и спутник прошёл за стариком беспрепятственно. Лампы на дворе и свечи, мелькавшие в окнах за старыми занавесками, не делали её светлее. Большая часть арестантов были внутри, лишь немногие оставались на дворе. Старик свернул направо и, войдя в третью или четвёртую дверь, стал подниматься по лестнице. «Здесь темновато, сэр», — сказал он, — «но идите смело, вы ни на что не наткнётесь». Он на минуту остановился перед дверью на втором этаже, Как только он отворил её, посетитель увидел крошку Дойрит, и для него сразу стало ясно, почему она всегда старалась обедать в одиночестве. Она принесла свой обед домой и разогревала его в камине для отца, который в поношенном сером халате и чёрной шапочке сидел за столом в ожидании ужина. Перед ним на чистой скатерти лежали ножик, вилка и ложка, стояли солонка, перечница, стакан и оловянная кружка с пивом. «Была тут и скляночка с кайенским перцем, и немного пикулей на блюдечке». Она вздрогнула, густо покраснела, потом побледнела. Посетитель скорее взглядом, чем лёгким движением руки, старался дать ей понять, что она может успокоиться и положиться на него. «Этот господин, — сказал дядя, — мистер Кленном, сын друга Эмми, встретился со мной на улице». Ему хотелось засвидетельствовать тебе своё почтение, но он не решался войти. Это мой брат Уильям, сэр». «Надеюсь, — сказал Артур, не зная, с чего начать, — что моё уважение к вашей дочери может объяснить и оправдать моё желание познакомиться с вами, сэр». «Мистер Кленнам», — сказал старик, вставая и приподымая шапочку над головой, «вы оказываете мне честь». «Милости просим, сэр», — он низко поклонился. «Фредерик, дай стул».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 «Я... да, я слыхал», — ответил Артур, поражённый этим заявлением. «Вы знаете, конечно, что моя дочь Эми родилась здесь. Добрая девочка, сэр, милая девочка, моё утешение и опора». «Эми, милочка, подай тарелку». Мистер Артур извинит простоту наших нравов, вынужденную стеснёнными обстоятельствами. «Быть может, сэр, вы сделаете мне честь...» «Благодарю вас», — произнёс Артур. «Я совершенно сыт».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 случалось что моему брату представлялось до 40 50 человек в день сказал фредерик и слабый луч гордости осветил его лицо да подтвердил отец маршалсе случалось и больше по воскресеньям в конце судебной сессии бывает настоящая леви настоящая леве примечание утренний приём в спальне французских королей с французского конец примечания эми милочка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 «Я говорю о том джентльмене», — продолжил его брат, «который так деликатно совершил прекрасный поступок. Решительно не могу припомнить фамилию. Мистер Кленнам, так как я случайно упомянула о прекрасном и деликатном поступке, то, может, вам интересно будет узнать, в чём он состоял?» «Очень интересно», — сказал Артур, отводя взгляд от бледного личика, на котором снова мелькнуло тревожное выражение.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 Видеть, как она дотронулась до его руки, точно желая остановить, как отвернула своё боязливое робкое личико, было грустное зрелище. «Это делается...» — продолжил он тихим ласковым тоном, волнуясь и по временам откашливаясь. «Это делается... Хм, хм, в различной форме. Обыкновенно хм, в форме денег, и я должен сознаться, приношение хм, почти всегда принимается» джентльмена о котором я говорю, был представлен мне, мистер кленном в выражениях самых лестных для моих чувств и держал себя не только весьма учтиво, но и ха, ха, с большим тактом». Всё это время он беспокойно скрёб тарелку вилкой и ножом, хотя на ней уже ничего не оставалось. Из его слов можно заключить, что у него был сад, хотя он очень осторожно говорил об этом, зная, что сады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 Я <связываю> так и сделал, и нашёл под ним э -э -э две гинеи, уверяю вас. Мистер Кленнам, я получала <связываю> приношения различного достоинства и в различной форме, и они всегда <связываю> принимались. Но ни одно из них не доставило мне такого удовольствия, как это <связываю> это приношение.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 Времени ещё довольно. Девочки, мистер Кленннам, извинит, если вы займётесь домашними делами. Он знает, конечно, что у меня только одна комната. Я только хотела взять от Эми моё чистое платье, папа, ответила Фанни. А я свой костюм, сказал тип. Эми достала из комода два узелка и передала их брату и сестре. Кленннам слышал, как Фанни спросила шёпотом: "Ты починила и вычистила?" На что Эми ответила: "Да. Он встал и окинул взглядом комнату. Голые стены были выкрашены в зелёный цвет, очевидно, неискусной рукой и скудно украшены плохими картинками. На окне была занавеска, на полу ковёр. Были тут и полки, и вешалки, и тому подобные предметы, собиравшиеся в течение многих лет. Комната была тесная, маленькая, скудно меблированная, камин дымил, но постоянные заботы и труды сделали её чистой и даже в своём роде уютной. Между тем звонок звонил, не переставая, и дядя торопился уходить. «Идём, идём, Фанни», — сказал он, забрав под мышку свой потёртый футляр с кларнетом. «Запирают, дитя, запирают!» Фанни простилась с отцом и выпорхнула из комнаты. Тип уже спускался с лестницы. «Ну, мистер Кленнем», — сказал дядя, оглянувшись на ходу. Запираются запирают!», сэр, запирают.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 Я следил за вами сегодня вечером. Я делал это, желая оказать какую-нибудь услугу вам и вашему семейству. Вы знаете, какие отношения существуют между мной и моей матерью, и легко поймёте, почему я не старался познакомиться с вами поближе в её доме. Боялся возбудить её подозрительность и раздражение и повредить вам в её мнении. Всё, что я видел здесь, в этот короткий промежуток времени, усилило моё сердечное желание стать вашим другом.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 Он попробовал стучать, но тщетно, и пришёл уже к неприятному убеждению, что ему придётся провести здесь всю ночь, когда кто-то окликнул его. «Попались, а?» — сказал чей-то голос. «Теперь не попадёте домой до утра». «О, это вы, мистер Кленнам?» Это был Тип. Они остановились и взглянули друг на друга под дождём, который начинал накрапывать. «Да и вы тоже заперты», — сказал Артур. «Я это знаю», — саркастически ответил Тип. «Верно».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 «Вам незачем ходить здесь, если вы согласны заплатить за ночлег. Если согласны заплатить, вы можете устроиться в зале. Пойдёмте, я вас проведу». Когда они проходили по двору, Артур взглянул на окно комнаты, которую недавно оставил. В ней ещё светился огонь. «Да, сэр», — сказал тип, заметив его взгляд. «Это комната командира. Она просидит с ним ещё час, читая ему вчерашнюю газету или что-нибудь в этом роде» а потом исчезнет неслышно, как маленький дух. Я вас не понимаю. Командир спит в своей комнате, а она нанимает комнату у тюремщика. Первый дом, отворот. В городе она бы нашла комнату вдвое лучше, за вдвое меньшую плату, но она, бедняжка, ухаживает за командиром и днём, и ночью. Они вошли в таверну в конце тюрьмы, откуда только что разошлись посетители. Комната на нижнем этаже, где происходили эти собрания, была тем самым залом, о котором упоминал тип. Трибуны председателя, оловянные кружки, стаканы, трубки, табачный пепел и дым ещё напоминали о собрании. Неопытный посетитель мог бы подумать, что все здесь принадлежат к числу заключённых. Хозяин, половой, конторщица, мальчик, подававший пиво. Точно ли они принадлежали к числу заключённых, нельзя было решить, но у всех у них был какой-то похоронный вид. Находившийся тут же хозяин мелочной лавочки принимал к себе джентльменов на хлеба и сам помог сделать постель для Кленнама. Он был когда-то портным и имел собственный фаэтон, о чём и сообщил посетителю. Он хвастался, будто горой стоит за интересы членов общежития и высказал довольно смутные мысли насчёт того, будто начальство «прикарманивает фонд, назначенный для заключённых».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 «нормальным состоянием человечества, а уплату — случайным недугом». Среди этой странной сцены, среди этих странных призраков, скользивших вокруг него, Артур Кленнем точно грезил на его. Тем временем Тип, питавший самое почтительное удивление к залу и его прелестям, показывал ему кухню, где огонь разводился на средства членов общежития, котёл для горячей воды, тоже заведённый на общие средства —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 Где погребают должников, умирающих в тюрьме? Как их выносят? Какие церемонии при этом соблюдаются? Может ли неумолимый кредитор арестовать мёртвое тело? Есть ли возможность бежать из тюрьмы? Может ли арестант взобраться на стену с помощью крюка и верёвки? И как ему спуститься на противоположную сторону? Может ли он прокрасться по лестнице, проскользнуть в ворота и смешаться с толпой?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 покровительствовать этой бедной девушке? Что если узник, который теперь забылся сном, да сохранит его небо, в великий судный день потребует у неё отчёта в своём падении? Что если действия её и его отца послужили хотя бы отдалённой причиной, по милости которой седые головы этих двух братьев поникли так низко? Странная мысль мелькнула в его мозгу.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 явилась перед ним в своём кресле на колёсиках. Отражая его упрёки этим оправданием, когда он проснулся и вскочил в безотчётном ужасе, в ушах его ещё звучали слова. «Он чахнет в своей тюрьме. Я чахну в своей. Неумолимое правосудие свершилось. Кто может требовать от меня большего?»